Глава 3. Выше неба. Это сонный психоз, объясняла Изабель Гулливеру за завтраком. Довольно обычная вещь, бывает у множества людей, у абсолютно нормальных, умственно здоровых. Помнишь того певца из Рем? У него тоже это было. Хотя говорят, для рок-звезды он очень даже мил. С утра Изабель ещё не видела меня. И вот я вышел на кухню. Взглянув на меня, она замерла в изумлении. Андрю проговорила она: "Вчера у тебя всё лицо было в синяках и ссадинах, а теперь полностью зажило. Наверное, там на самом деле не было ничего серьёзного. Ночью мы склонны преувеличивать". "Да, но всё равно", Изабель посмотрела на сына, который смущённо ковырял кашу, и решила не продолжать. "Может, не пойдёшь сегодня в школу, Гуливер?" спросила она. Я ожидал, что мальчик согласится. Без судя по всему, он предпочитал получать образование, разглядывая рельсы. Но Гулливер посмотрел на меня, задумался на мгновение и выдал: "Нет-нет, всё нормально, я хорошо себя чувствую. Скорее мы с Ньютоном остались дома одни". Предполагалось, что я ещё не пришёл в себя. Приходить в себя очень характерная людская фраза. А на подраз сомвеет, что нездоровый человек покидает некую капсулу, в которую обычно заключён и которая не даёт вырваться наружу. К примеру, ярость вроде той, что проявил ночу Гулливер. Быть здоровым означает быть застёгнутым на все пуговицы. Однако я искал то, что устроит кураторов и оправдает моё промедление. Я нашёл пачку бумаги, стянутую эластичной лентой. Она была спрятана в гардеробе Изабель среди всей этой необходимой выцветающей от времени одежды. Я понюхал страницу и на вскидку дал ей не меньше 10 лет. На верхнем листе были слова: Выше неба и ниже роман Изабель Мартин. Роман? Я почитал немного и понял, что главную героиню Шарлотту с таким же успехом могли звать Изабель. Шарлота вздохнула и услышала себя как будто со стороны. Старая изношенная машина выпускает пар. Её всё тяготило, выполняя маленькие повседневные ритуалы: загрузить посудомойку, забрать ребёнка из школы, приготовить ужин. Она ощущала, что движется словно под водой. Похоже, будто весь отпущенный ей запас энергии монополизировал сын, Оливер, когда они вернулись из школы. Он носился по дому как угорелый, стреляя из синего бластера или как там называется эта штука. Шарлота не понимала, зачем её мать купила Оливеру эту игрушку. Хотя нет, понимала. Чтобы доказать ей, все пятилетние мальчики играют с пистолетами, и Шарлота это естественно, нельзя подавлять их природу. Умри, умри, умри. Шарлота закрыла дверцу духовки и выставила таймер. Обернувшись, она увидела, что Оливер целится ей в лицо увесистой синей пушкой. "Нет, Оливер", сказала она, слишком усталая, чтобы противостоять наигранному гневу и исказившему черты мальчика. "Не стреляй в маму". Он, не меняя позы, несколько раз выжал из игрушки электронные звуки выстрелов, потом выбежил из кухни в прихожую, а оттуда на лестницу, где принялся с криками и воплями истреблять невидимых пришельцев. Шарлотте вспомнились стихи и голоса в глухих университетских коридорах. Тоска по ним отдавала болью. Ей хотелось вернуться, хотелось преподавать, но она боялась, что уже слишком поздно. Отпуск по уходу за ребёнком обернулся бессрочным. И Шарлотта день ото дня всё больше убеждала себя, что может реализоваться в роли жены и матери, этого извечного архетипа. Как выражалась мать стоя обеими ногами на земле. Покуда муж, птица высокого полёта, витает в облаках, Шарлота покачивала головой. Этот жест недовольства вышел немного нарочитым, будто напротив сидела комиссия строгих наблюдателей за матерями, которые следили за её успехами и делали пометки в блокнотах. Шарлота часто ловила на себя мысли, что она мать притворщица. что она только играет роль по написанному кем-то сценарию. «Не стреляй в маму!» Шарлотта присела на корточки и заглянула в духовку. Лазанья стоять еще сорок пять минут, а Джонатан пока не вернулся с конференции. Она вышла в гостиную. Дребезжащее стекло барного шкафчика поблескивало, словно обманчивое обещание. Шарлотта повернула старинный ключик и открыла дверцу. Мини-мегаполис бутылок утопал в темноте. Она взяла бутылку в виде Empire State Building Bombay Sapphire и отмерила себе вечернюю дозу. Джонатан задержался в прошлый четверг, задерживается в этот. Шарлота приняла факт как данность и плюхнулась на канапе, но не стала ломать себе голову. Муж был для неё загадкой, разгадывать которую у неё больше не оставалось сил. И вообще, Всем известно первое правило брака: разгадаешь загадку, убьёшь любовь. И так зачастую и держатся семьи. Иногда жёнам удаётся оставаться с мужьями и мириться со своими бедами, сочиняя романы и пряча их на дне гардероба. Матери уживаются с детьми, какими бы трудными не были и как бы не сводили с ума своих родителей. Дальше я читать не стал. Я почувствовал, что вторкся на её территорию. Знаю, Звучит странновато из уст такого, кто живёт в теле чужого мужа. Я вернул роман на место, под стопку одежды. Позже я рассказал Изабель о своей находке. Сделав непроницаемое лицо, она смирила меня взглядом и покраснела. Не знаю, от гнева или от смущения, наверное, хватало и того, и другого. Это личное. Ты вообще не должен был узнать о романе. Знаю, потому и захотел прочитать. Я хочу тебя понимать. Зачем решение таких задач, как я, не приносит ни научных лавров, ни миллионных премий, Эндрю? Напрасно ты корчишь из себя сыщика. Разве мужу не следует знать свою жену? Как мы соговорили? Что это значит? Изабель вздохнула. Ничего, ничего, извини. Напрасно я так сказала. Говори всё, что считаешь нужным. Хорошая стратегия. «Но думаю, если бы я ее придерживалась, мы бы развелись по самым скромным оценкам еще в 2002-м». «И что? Ты была бы счастливее разведись вы с ним, то есть мы с тобой в 2002-м?» «Мы этого никогда не узнаем». «Верно». Тут зазвонил телефон. Спрашивали меня. «Алло?» Звонил мужчина. Голос был непринужденный и бодрый, но чуть озадаченный. Привет, это я, Ари. О, привет, Ари. Я знал, что Ари считается моим ближайшим другом, поэтому старался говорить, как принято у друзей. Как ты? Как семья? Изабель нахмурилась, но, кажется, Ари меня не расслышал. Только что вернулся с этого балагана в Эдинбурге. Ага, сказал я, изображая, что прекрасно понимаю, что это за балаган. Да, точно, балаган в Эдинбурге, конечно. Ну и как? Хорошо, да, здорово поболтали с ребятами из Сент-Эндрюса. Дружище, я слышал, неделька у тебя выдалась не дай бог. Да, верно, неделька выдалась не дай бог. Вот я и сомневался, пойдёшь ты на футбол или нет. Футбол, Кембридж, кейтеринг. Выпили бы пива, помозговали о сверхсекретной новости, которая ты поразил меня в прошлый раз. Сверхсекретной? Каждая молекула в моём теле насторожилась. Ты о чём? Не думаю, что это телефонный разговор. Да, да, ты прав. Не говоря об этом вслух, и вообще никому не говори. Изабель ушла в прихожую и теперь подозрительно подглядывала на меня оттуда. Да, да, я пойду на футбол. Нажав на красную кнопку, я отключил телефон, обессилев от мысли, что придётся быть, может, отключить ещё одну человеческую жизнь.